Глава четвертая Я проснулась ровно в восемь часов утра и пожалела, что не завела с вечера будильник. Дел предстояло так много, что стоило встать, как говорится, с петухами. Пришлось тут же поменять местами несколько пунктов в списке сегодняшних дел. Поездку в текстильщик я отложила на послеобеденное время а сейчас решила наведаться в квартиру Вахрушевых. Интуиция подсказывала мне, что там я смогу найти нечто интересное, что поможет раскрыть фабричные тайны. После водных процедур, еще одной чашки крепкого кофе и облачения в новую одежду, льняные широкие брюки и топик, я вышла из квартиры. Покосившись на красную крышку гроба у стены, Я обрадовалась, что ее снова не придвинули к моей двери. Иначе она бы упала и наделала шуму. Потом я быстро спустилась вниз. Осмотр машины вошел с недавних пор у меня в привычку, но ничего подозрительного я не обнаружила. Даже пакет с огненно-рыжим париком и черной кружевной накидкой валялся на заднем сиденье со вчерашнего дня. Никто на него не позарился. А мне этот маскарадный костюм должен был пригодиться в ближайшее время. Я позвонила на фабрику Нинель и, напомнив секретарше о своем вчерашнем звонке, попросила соединить меня с Николаем Константиновичем или Ниной Федоровной. Сегодня секретарша была немного любезнее. Она объяснила, что оба Вахрушевы на производственном совещании освободятся примерно через час, после чего Охотно со мной переговорят. Я поняла, что о моем вчерашнем звонке начальству было все же доложено, и Вахрушевы заинтересовались оптовым заказом. У меня появилась надежда, что я смогу быть приглашена на фабрику. Но прежде я хотела побывать в гостях у Вахрушевых дома, без приглашения. Звонить к ним на квартиру со своего мобильника я не стала ведь у них на домашнем телефоне мог быть определитель номера. Пришлось остановиться около телефона автомата. К счастью, я нашла в своей сумке не до конца использованную таксокарту. В квартире на улице Лермонтова телефону никто не подходил. К тому же я узнала, что у них нет определителя номера. Я не услышала характерного щелчка. Через пять минут я была уже за квартал от дома Вахрушевых и остановилась около гостиницы «Словакия». Рядом никого не было. Для конспирации я натянула на голову рыжий парик и посмотрела в зеркало. «Просто вылитая Нинель», сказала я себе. «Бедняжка, как мне тебе жалко!» В тридцатиградусную жару с длинноволосым париком на голове. затем Я набросила на оголенные плечи черную накидку, стараясь увеличить тем самым объем своей фигуры, взяла сумку и направилась по нужному адресу. Дом, в котором жили Вахрушевы, был одноподъездным и элитной планировки. Больше всего мне обеспокоило, что в холле могла быть консьержка. Кодовый замок на двери меня волновал меньше. Обычно трех попыток мне хватало чтобы определить нужный набор цифр. Но в этот раз все оказалось гораздо проще. Едва я приблизилась к двери, она открылась и из подъезда вышел мальчик лет двенадцати. Он даже поздоровался со мной, вероятно приняв за Нину Федоровну и оставил дверь открытой. Первое препятствие было преодолено, второе тоже, так как консьержки в подъезде не оказалось. Я стала подниматься пешком, а не на лифте, потому что не могла наверняка угадать, на каком этаже находилась нужная мне квартира. Планировка-то была нестандартной, и если на втором этаже располагалось четыре квартиры, то на третьем уже две. Сколько их окажется на четвертом, я понятия не имела. Но пришла к выводу, что подниматься пешком выгодней, даже в целях конспирации. Пока я шла наверх, слышала, как на лифте кто-то спускался и поднимался. Но я ни с кем не встретилась. На седьмом этаже я наконец-то достигла своей цели. Сначала я окинула взглядом металлическую дверь 24-й квартиры. Мой наметанный глаз определил, что замки не представляют собой особо сложную конструкцию. Но для порядка... Я сначала нажала на кнопку звонка, едва расслышав его тарель сквозь звукоизолирующую дверь. Мне никто не открыл, значит, можно было приступать к подбору ключей. Надо сказать, что содержимое моей сумочки значительно отличалось от содержимого любых других дамских сумочек. Моя косметичка была практически пуста. Губная помада одного тона и зеркальце, да и те мне редко бывали нужны. Остальные предметы, лежащие в сумке, могли бы сказать, что я либо домушница, либо агент спецслужбы, либо частный детектив, что и справедливо. Я повернулась спиной к соседним дверям, на тот случай, если там кто-нибудь посмотрит в глазок и надеялась, что меня примут за рыжеволосую хозяйку 24-й квартиры. Затем достала связку отмычек, когда-то сработанных специально для меня одним хитроумным мастером. Помнится, сначала мне пришлось долго тренироваться, чтобы научиться ими пользоваться. Потом, уже в процессе расследований, я продолжала отрабатывать эту технику. Буквально прочувствовала ее сердцем и результаты были превосходными. Вот и сейчас дверь легко открылась. Кстати сказать, мне не понадобилось даже корпеть над вторым замком. Он не был закрыт, и это была удача. Я вошла в квартиру и тихонько закрыла за собой дверь. Напротив прихожей располагалась кухня с выходом на лоджию. Я шагнула в комнату налево. И поняла, что в ней есть второй выход на ту же лоджию. Я прошла в глубину комнаты и осмотрелась. а назначение помещения нельзя было сказать однозначно. Мне было ясно только одно, что это не спальня. Но вот гостиная это или кабинет я не разобрала. У окна с одной стороны стоял телевизор на высокой подставке, а с другой компьютер на обыкновенном письменном столе. За моей спиной у противоположной окно стены между двумя креслами размещался журнальный столик. Я, не раздумывая, подошла к компьютеру и засунула одну руку в сумке в надежде отыскать дискету, а второй рукой потянулась к кнопке системного блока, но не успела на нее нажать, так как услышала за своей спиной сначала приближающийся скрежет, а потом громкое частое дыхание. Я мгновенно развернулась и с ужасом увидела, что в двух метрах от меня остановилась и оценивающе смотрела на меня собака бойцовской породы. Кажется, это был бультерьер, белый с черным пятном на лбу, очень похожий на свинью пес. Доли секунды мы смотрели друг другу в глаза, я продолжала стоять как вкопанная, тем временем размышляя, что же мне предпринять. а бультерьер Сначала засемнил своими короткими ножками, а затем подпрыгнул, намереваясь попасть своим свиным рылом мне в грудь и сбить с ног. Я сориентировалась мгновенно и закрылась от удара своей большой, набитой всякой всячиной сумкой. Противная собака отлетела назад, но приземлилась на ноги, правда, боком ко мне. Я также отшатнулась назад и едва не села на подоконник. Я выиграла всего одну секунду, но мне ее хватило, чтобы достать из сумки перцовый баллончик. Я даже не помню, как все происходило дальше, поскольку, чтобы не пострадать от газа, закрыла глаза и затаила дыхание. Но главное, я успела нажать на распылитель, интуитивно направляя струю на бультерьера, предпринявшего вторую попытку броситься на меня. Отчаянный собачий визг и скрежет когтей по подсказал мне, что бросок отражен. Я приоткрыла глаза и с удивлением обнаружила, что стою на подоконнике, а бультерьер вертится вокруг своей оси, стараясь приподнять передние лапы, чтобы потереть слезящиеся глаза. Но безуспешно. Если бы подобную картину я увидела на экране телевизора, то она, вероятно, вызвала бы у меня смех. Но сейчас мне было недовеселье. Я понимала, что нельзя терять ни секунды, ведь псина могла прийти в себя от перцового шока. Оставаясь на подоконнике, я открыла дверь на лоджи и спрыгнула туда, а потом закрыла дверь. Пока я думала только о своем спасении, а не о поиске компромата на хозяев квартиры. Поэтому надо было как можно скорее блокировать собаку-свинью в комнате. Я быстро пробежала по лоджии, прихватив на всякий случай щетку для мытья окон, которую обнаружила прямо за балконной дверью. У выхода из кухни я заметила подстилку и миску с водой. Значит, собака лежала здесь на лоджии, когда я наглым образом влезла в квартиру, даже не подозревая, кто ее охраняет под чище металлической двери с одним закрытым замком. Если бы я заранее знала об бультерьере, то роль камикадзе заиграть не стала бы. Мне стоило вначале последить за квартирой, тогда бы я увидела, как Вахрушевы выгуливают свою бойцовскую собачку, после чего я точно оставила бы свою и без того незаконную затею залезть в их квартиру. С палкой наготове я вышла из кухни, но бультерьер уже покинул комнату который я хотела его блокировать. Пес еще не пришел в себя окончательно, скулил и, кажется, направлялся в ванную или туалет, не обращая на меня никакого внимания. Ну и умная же псина промелькнула в моей голове. Соображает, что глаза надо промыть водой. Только как он кран собирается открыть и промывать глаза, непонятно. Бультерьер, вероятно, почувствовал мое присутствие развернулся и засеменил в мою сторону. Я сделала шаг назад и закрыла дубовую дверь на кухню. В результате я оказалась пленницей грозного квартирного стража. В моем распоряжении были только кухня и лоджии, а все остальное и, главное, доступ к входной двери находились во власти бультерьера. Я поняла, почему он сразу не проявил себя, когда я вошла в квартиру. о том Что он не сразу почувствовал во мне чужого, не могло быть и речи. Он ждал, когда я отойду подальше от входа, тогда у меня не будет пути для отступления, и он сможет разделаться со мной. Только псина не знала, что у меня черный пояс по карате, а стала быть, прекрасная реакция. Да и про оружие Бультерьер не догадывался. А у меня, кроме перцового шока, еще и пистолет с собой имелся. Правда, применять его в чужой квартире мне совсем не хотелось. Я еще надеялась, что мое проникновение сюда останется незамеченным для Вахрушевых. Если они вернутся домой только вечером, то кондиционер успеет очистить воздух квартиры. А если раньше, да еще в моем присутствии, то... Нет, об этом я даже думать не хотела. Мои глаза тоже начали слезиться. Я промыла их холодной проточной водой, а затем вытерла своим носовым платком кран. Потом я подняла брошенную на пол щётку для мытья окон, протёрла её и отнесла на лоджию. Использовать ее в борьбе с бультерьером глупо, надо искать другой способ выбраться отсюда. Я даже выглянула в окно, но альпинистского энтузиазма у себя не почувствовала. Внезапно раздался звонок, и я вздрогнула, поскольку не сразу поняла, в дверь ли это звонят или по телефону. Я вошла с лоджии на кухню и только тогда поняла, что звонил телефон. Надо сказать, что приглядеться к интерьеру кухни я не успела. Мысли были полностью заняты собакой. Теперь же я увидела на столе надрывающийся аппарат, причем очень экстравагантной формы. Он был сделан в виде пухлых женских губок, ярко-красного цвета. Я окинула взглядом интерьер помещения и поняла, что хозяева во всем любят экстравагантность. На одной из стен висела картина с изображением полуобнаженной женщины. Сначала мне показалось, что это портрет хозяйки, и я удивилась, что он располагается не в спальне, а в кухне. Но весь фокус в том, что при детальном рассмотрении можно было увидеть на картине множество нарисованных ягод и фруктов, из которых, собственно, и состояло тело женщины. Я даже подошла поближе и разглядела эту интересную технику. Волосы были из желтого винограда, губы из брусники, глаза вишни, щеки – яблоки, а все тело из цитрусовых в разрезе. После долгого настойчивого звонка телефон все-таки перестал трезвонить. Мне моментально пришла в голову идея поставить в телефон жучок. Верхняя губа оказалась трубкой, а на нижней были кнопки, и я невольно улыбнулась. Под завывание бультерьера из-за кухонной двери я поставила в телефон жучок и протёрла губки платком, чтобы убрать отпечатки своих пальцев. Можно было уходить отсюда. Но как? Я предприняла очередную попытку выбраться через комнату, но моя вылазка закончилась тем, что мы столкнулись с бультерьером в дверях. Поскольку он еще окончательно не пришел в себя после перцового шока, я успела захлопнуть дверь из комнаты в прихожую перед самой его противной мордой. Получив беспрепятственный доступ к компьютеру, Я не могла этим не воспользоваться, хотя знала, что теряю драгоценное время. Кто-нибудь из хозяев мог прийти домой с минуту на минуту. Раз им кто-то звонил, значит знал, что их можно застать дома даже в рабочее время. Однако искушение было велико, и я включила компьютер, открыла папку «Мои документы», посмотрела несколько файлов. Недолго размышляя над ними, я вставила дискету и перекачала на нее все без разбора. Затем вынула дискету, выключила компьютер и стерла с клавиатуры отпечатки пальцев. Посмотрев в щелку двери, увидела, что бультерьер ее надежно охраняет. Тогда я решила с ним поиграть и прошла через лоджию на кухню. Мой изумленный взгляд снова скользнул по оригинальной картине с ягодно-фруктовой техникой живописи. Потом он остановился на полке с банками для сыпучих продуктов. Это были пузатые глиняные бочонки с ножками и ручками, а также с головами-крышками. Внутренний голос подсказывал мне, что я должна посмотреть их содержимое. Мюсли, сахар и соль меня совершенно не интересовали. А вот маленький бочонок с пряной смесью, в составе которой, казалось, был и красный перец, подал мне идею. Надо сказать, что после посещения комнаты мои глаза стали снова слезиться, а в горле запершило. Глаза пришлось снова промыть, и я даже выпила стакан воды из электрического чайника. Я знала, что было бы неплохо принять какой-нибудь антигистаминный препарат, но его у меня с собой, к сожалению, не имелось. На тот случай, если вахруши вывернутся, когда в воздухе еще останется красный перец, а собака не придет в норму, в моих руках было логическое объяснение произошедшего. Я бросила бочонок с приправой на пол, он не разбился, но крышка открылась и пряная смесь рассыпалась. Я прокатила бочонок ногой по линолеуму в сторону в прихожей, за ним тянулся оранжевый след рассыпанной приправы. Конечно, слабое объяснение, но все таки лучше, чем ничего сказала я себе. Правда, если я не сумею отсюда выбраться, все остальное не имеет смысла. Больше медлить было невозможно. Я почувствовала, что мои собственные волосы взмокли под париком. Першение в горле усиливалось, а шансы столкнуться лицом к лицу с Вахрушевыми увеличивались. Но ну, не стрелять же в псину подумала я и решительно открыла дверь из кухни в прихожую, а затем быстро выбежала и решительно прошмыгнула из кухни в прихожую, затем быстро выбежала на лоджию. Так началась моя игра с бультерьером. Я видела сквозь стекло, что он не догадался, в чем состояла игра. Пес неохотно приблизился к кухне и зачихал. Я на свой страх и риск Приоткрыла дверь из комнаты в прихожую в надежде, что собака прошла на кухню, а может быть даже на лоджию. Я бы успела закрыть дверь в кухню и выскочить из квартиры. Но пультерьер развалился прямо перед дверью на кухню. Скулил и терся, мордая стенку. Похоже, я совершила глупость с приправой. Именно из-за нее собака не хотела идти в кухню. А я-то рассчитывала что бультерьер станет гоняться за мной по кругу. Я буду открывать одни двери и закрывать другие. Подловлю момент и заблокирую собаку на кухне, а затем выйду из квартиры. «Неужели этот поросенок разгадал мои планы?» – спросила я себе «Нет, по-моему, ему очень плохо. Ему не до меня». Я внушила себе эту мысль потому что ничего другого мне не оставалось. Оценив расстояние от двери, которую я уже открыла полностью, до бультерьера, а потом до выхода из квартиры, я пришла к выводу, что должна успеть. Не сводя глаз собаки, еще не оправившейся полностью от перцового шока, да еще и нанюхавшейся вдобавок порошковой пряной приправы, я тихонько двинулась к выходу. Бультерьер встал и не спеша направился ко мне. Дальше все происходило в ускоренном темпе, почти как в немом кино. Я одним прыжком достигла двери, собака-свинья тоже активизировалась и попыталась схватить меня за ногу. Я моментально среагировала и подпрыгнула, ударив в полете каблуком в лоб собаки. Я пришла в себя только в машине. Кажется, в подъезде мне встретилась какая-то женщина. Она посмотрела на меня жутко удивленными глазами. Да и последние отпечатки пальцев с внутренней стороны двери я не успела стереть. Что случилось с собакой, я тоже не знала. Поймут ли Вахрушевы, что она получила в лоб каблуком? Для меня это было важно, но не смертельно. Конечно, хотелось бы, чтобы они не заподозрили постороннего присутствия в своей квартире а все списали на буйство спятившего пса, свалившего с полки бочонок, рассыпавшего едкую для собачьих глаз приправу и бившегося лбом о стенку. Я могла только надеяться, что так и будет, ведь догадаться, что произошло на самом деле, практически невозможно. Только когда я отъехала на приличное расстояние от набережной, я до конца осознала, что легко отделалась От бойцовской собаки. В памяти всплыл недавно показанный по телевизору репортаж о том, как два бультерьера загрызли одну женщину и откусили руку другой. Я также слышала и о нападениях собак бойцовских пород на своих хозяев. Лично я не хотела бы иметь такую псину дома. А любовь Вахрушевых именно к этой породе по-моему, объяснялась желанием сделать свой дом неприступной крепостью, что еще раз подтверждало – семейной парочке есть что скрывать. Я посмотрела на часы, и оказалось, что в доме на улице Лермонтова я провела не так уж много времени – всего один час, который, впрочем, показался мне вечностью. Я снова позвонила на фабрику, практически не сомневаясь, что мне наконец-то удастся договориться о встрече с ее руководством. Но секретарша меня разочаровала. Она сразу узнала меня по голосу и сказала, что после совещания Николай Константинович уехал, а у Нины Федоровны – посетители, и она будет занята с ними до конца рабочего дня. Это выглядело как вежливая просьба больше не беспокоить фабрику своими звонками. Но я знала, что не остановлюсь и буду названивать и впредь, делая вид, что не понимаю намеков. С одной стороны, было даже хорошо, что встреча с Вахрушевыми на фабрике не состоялась. У меня была масса других дел, решение которых не требовало отлагательства. В моей сумке лежала дискета, и я горела желанием поскорее просмотреть все, что мне удалось записать. Я решила поехать к Диме Авельянову моему знакомому компьютерщику, потому что у меня возникла мысль не только попросить парня помочь в просмотре переписанных документов, но и влезть в фабричный компьютер. Я прекрасно знала, что Дима не просто хороший программист, но и хакер. Мне повезло, Дима оказался дома. Правда, встретил он меня не очень радушно. ты Спросил Авельянов меня усталым голосом вместо приветствия. «У меня такая запарка!» «Понимаю. Такой талантливый человек, как ты, не может сидеть без дела», — полистила я. «Но мне очень нужна твоя помощь. И поверь, я за ценой не постою». «Хорошо. Только я должен закончить. Я в одном шаге от...» «Короче, мне нужно еще полчаса. Подождешь?» – спросил Дима уже извиняющимся тоном. «Конечно!» – ответила я, прекрасно понимая, что, заставив его оторваться от старого, еще не оконченного дела и заняться новым, положительных результатов ждать бесполезно. Я обосновалась в углу комнаты, набитой всякой компьютерной техникой. В моем плотном графике... Появилось окно для передышки, и я решила ни о чем не думать, закрыть глаза и расслабиться. Все равно я ничего в тот момент не могла предпринять, значит, надо было смириться с бездельем. Татьяна Александровна, сквозь дрему услышала я голос Авельянова. Я готов приступить к вашему делу. Я открыла глаза и несколько секунд смотрела на Диму, не понимая, откуда он взялся. Я не знала, сколько прошло времени с тех пор, как впала в полудрёму, последовавшую за нервным напряжением от поединка с бультерьером. Десять минут, полчаса, час. а Вот дискета, я хочу её просмотреть, но это не главное. Я хочу, чтобы ты влез в один компьютер. Попробуешь, – заговорила я, наконец осознав реальность и себя в ней. «Надеюсь, это не компьютер Ходорковского?» «Почему именно Ходорковского?» – удивилась я. «По официальным данным, он самый богатый человек России. Ко мне тут один чудак обратился, просил именно в его компьютеры влезть. Но я же не самоубийца!» «Действительно чудак!» – согласилась я. «Меня такие журавли в небе не интересуют. Моя синица?» «Тарасовская мебельная фабрика Нинель. Хочу держать в руках все, что есть интересного в их компьютере». «А что именно ты считаешь интересным?» – спросил Тима. «Годовой баланс? Расчет на платежные ведомости? Перечни поставщиков и покупателей? Или что-то еще?» «Возможно, что-то еще», – проговорила я, понимая, что на самом деле еще сама не знаю что. Прямо как в сказке. — Ясно. Ну ладно, давай адрес. Ничуть не удивившись, сказал Авельянов и сел за компьютер. — Какой адрес? — механически спросила я. — Ну не почтовый же! В недоумении оглянулся на меня Дима. — Адрес в интернете или на худой конец электронной почты. — А я не знаю, ответила я, чувствуя себя абсолютным профаном. Авельянов тяжело вздохнул, и я мгновенно сообразила, что вся необходимая информация должна быть на моей дискете. «Посмотри здесь! Я на память не знаю!» Попыталась я оправдаться, протягивая дискету. Мы просмотрели, что мне удалось перекачать с домашнего компьютера вахрушевых Там были бухгалтерские отчеты, Расчеты заработной платы, письма. На фирменном бланке, естественно, были все необходимые реквизиты. «Ты уверена, что тебе надо что-то еще?» – спросил Авельянов. Я заметила, что он так для себя и не решил, как ко мне обращаться, на «ты» или на «вы». С одной стороны, он чувствовал себя передо мной в долгу, потому что однажды попался ко мне на крючок. Но я решила, что не выйдет ничего хорошего из того, если я отдам талантливого компьютерщика в руки правосудия. С другой стороны, он чувствовал свое превосходство надо мной, потому что сам являлся почти компьютерным богом, а я только пользователем. Мне было все равно, как Дима ко мне обращался. Главное, что он меня никогда не подводил. «Понимаешь?» Это записи с домашнего компьютера. Здесь одни цифры, а на фабрике в тех же отчетах и в тех же ведомостях на выдачу заработной платы могут быть другие, пояснила я. «Вас наняла налоговая полиция?» съязвил Авельянов, между тем уже приступая к своей работе. Для начала он распечатал какое-то письмо на фирменном бланке фабрики ННЛ. А я... Попросила распечатать все документы с дискеты, надеясь, что при их детальном изучении в более спокойной обстановке обнаружи там что-нибудь сногсшибательное. Я понимала, что одной только черной бухгалтерии Вахрушевы не прищучишь. Ну, пригрожу я ему налоговой. А он не испугается и правильно сделает. В налоговых органах прекрасно понимает существование теневой бухгалтерии но делают вид, что не догадываются о ней», – размышляла я. «Реально я сделать ничего не смогу, только припугну Вахрушевых, и они удалятся со своего компьютера черную бухгалтерию, если, конечно, там была именно такая. Надо копать глубже». «Татьяна Александровна, у меня интернет-карта кончилась, а в кредит я этим заниматься не хочу». Боюсь сглазить. У меня есть такая примета. Все, что сделано в кредит – бестолковая работа. Понимаете? Понимаю, – ответила я, до конца не сообразив, в чем суть приметы, потому что была занята своими мыслями. Вам это срочно надо? Максимум до завтрашнего обеда, – ответила я. И тут же пожалела, что дала Авельяну вот такой большой срок. «Я постараюсь к утру», будто догадался о моей оговорке Дима. «Я сейчас схожу за интернет-картой, потом мне позарез, надо в одно место заскочить. А как вернусь, вплотную нынелью займусь». «Хорошо, Дима, вот тебе деньги на интернет-карту. Хватит? Спросила я, протягивая Авельянову кругленькую сумму. «Спасибо, Татьяна Александровна. Вы не сомневайтесь, все, что смогу, я сделаю». Я убрала в сумку распечатки и попрощалась с Димой. Мне очень хотелось получить результаты сразу, но фабрика Нинель снова оказалась точно заколдованной. Даже у хакера возникло препятствие чтобы проникнуть в фабричный компьютер. Теперь я уже не ругала себя за то, что взялась за это дело. За двое суток, которые я занималась расследованием, я поняла, что все-таки Вахрушев – мой клиент. И мне не терпелось поскорее прижать николай Константиновича к стенке и заставить его раскошелиться.